Глава 4. Ну, княжич, давай рассказывай. Остап, сглотнув слюну, дождался, пока я отодвину от себя чашку в сторону, тут же придвигается ко мне поближе. Ну не наукой, ну не запрях. Если честно, после сытного ужина. разговоры вообще никак не прельщают маша и вовсе всего полчашки осилила только уснув прямо за столом надо было ее перенести на лежанку а то как то не очень спать сидя потом все тело болеть будет честно сам бы и не отказался поспать я конечно немного поднабрался сил пока валялся связанным но не то что прям очень хотя Понятно, что обстоятельной беседы о дальнейших планов не избежать при любом раскладе. Можно сказать, воины и так пошли мне навстречу, спокойно дождавшись, пока я накормлю девушку и поем сам. Только когда я за снегом на воду выходил из подсобки, Саня, мне так удобнее называть второго из пограничников, хоть тот и старше меня намного, вышел вслед за мной. Не доверяют. Да, бог с ними. «Ерунда какая! Кстати, сами воины просить порцию еды не стали, несмотря на то, что явно были голодны. А я и не предложил. Из вредности, чего уж. И вообще. Пусть сами о себе заботятся. И так проблем из-за них куча. Но, с другой стороны, каши в котелке еще много осталось. Маша с запасом сварила. К утру она уже будет невкусная, чего добро пропадать». Надо бы предложить. Лучше перекусите, пока я Машу перенесу. Головой показываю настоящий печи котелок. Только посуду за собой сами мойте. Нечего тут бардак разводить. Хм, <связь> дерзок ты, княжич. Остап усмехнулся, прищурив глаза. А если я передумаю тебя отпускать? Может, разговорчивее станешь, а? Ну, передумаешь и передумаешь. Подойдя к Маше, приноравливаюсь, как ее поудобнее подхватить, чтобы не разбудить. «Без меня вы отшельника не в жизни найдете, да и не станет он с вами разговаривать даже». «О, ты, значит, особенный, и с тобой станет, так получается?» Остап, немного подумав, все же подвинулся к столу, беря Машину чашку и выкладывая прямо в остатки ее порции еще каши, А может, ты врешь все, а, княжич? Сань, идем остатками с барского плеча по трапезничаем, это он уже своему товарищу. Сарказм в голосе я и без способности различаю. Тю, не хотят, так пусть остаются голодными. Чего ерничать-то? Смысл? Осторожно подхватываю Машу на руки и направляюсь в сторону лежанки, с которой поднялся второй воин и направился к столу. Девушка лишь вздохнула во сне, но даже не пошевелилась. «Ну, например, чтобы мы тебя вывели из города, ну, а ты потом возьмешь и дёру дашь». Остап дождался, пока я уложу девушку и вернусь к ним. Причем говорит, а сам активно работает ложкой. Я слово дал, пожимаю плечами, усаживаясь на чурбак рядом с печью. «Спать хочется все сильнее». но ну, явно же не отстанут ды да наверное лучше сразу все обговорить чтоб неожиданности не возникло а то прикорнешь так, а проснешься уже привязанным к столбу и под ногами хворост ну его к чертям такие кульбиты отец всегда говорил что если есть возможность любой вопрос и проблему нужно решать сразу а не потом слово ну ладно ты лучше расскажи «Откуда про лекаря знаешь? И почему это он с нами даже разговаривать не станет?» Остап сворачивает с темы выяснения отношений к предметному обсуждению. «Откуда знаю? То неважно. Знаю и все тут. Вспоминать обстоятельства знакомства с отшельником мне и правда не очень хочется. Лицы мне было. Сбежалось из поместья в лес. Ну, мелкий был совсем. Интересно же все». И заблудился. Почти сутки бродил, хорошо, что лето было. И так получилось, нарвался на рысь. Да и не мог не нарваться. Рысь-зверь такой, хитрый, опасный. И человека не боится совсем. Хотя и старается избегать встреч. Но это если человек взрослый и вооружен. А я чего? У меня только ножик с собой был. Маленький, которым только грибы резать. Да и... Не заметил я зверюгу, притаившуюся на дереве. Только помню, как на спину мне что-то тяжелое упало, толкнув вперед, потом оскаленную пасть и боль в плече, на котором сомкнулись острые клыки хищника. А в себя я пришел уже в хижине у того отшельника, дядя Слава. Он себя так назвал, по крайней мере. Правда, побыть мне там долго не пришлось. Денек, наверное, не больше. А потом дядя Слава меня обратно в поместье отвел. Надо сказать, забрел я действительно далеко. Два дня топали от хижины в горах до границ отцовской земли. В общем-то, тогда и познакомился с отшельником-магом по каким-то своим причинам, живущим в полном одиночестве в горах, вдали от людей. Отец ему за мое спасение денег предлагал и ищу чего-то, Но тот лишь попросил мёда, ну, спасики, и все. С тех пор дядя Слава нет-нет, да, приходил к нам в гости. Ну так, ненадолго. Мёда обменять на зиле целебные, хотя отец и не хотел их брать в уплату, но тот наотрез отказывается брать просто так, непременно в обмен. Пару раз, когда дядя Слава слишком долго не наносил визитов, я сам к нему ходил. Отец отправлял проведать. Тот всегда был рад моим визитам. Всякие истории рассказывал про лес, про лекарственные растения, которые он собирал. Даже учил кое-чего делать самому. Но так простенькие снадобья от простуды, например, или чтоб боль унять. И по поводу второго пункта лекарь к людям выходил в очень редких случаях и всегда сам, будто знал. что без его помощи уже никак не обойтись. Хоть слухи о чудесном целителе и ходили, но вот точной дороги не знает никто. Почти никто, точнее. Честно, я сам не понимаю, почему он к нам в поместье заглядывал. Ну, в самом деле, не из-за меда же. В лесу диких пчел куча. В них лакомство куда повкуснее нашего. Спасики, пасеки. Но вот объяснить все это пограничникам... Конкретно сейчас совсем не хочется. Устал слишком. Ты не сильно-то тут! Остап нахмурился, переставая жевать. Что-то гложет меня смутные сомнения, что брешешь ты, княжич. Что не спроси, все, отговорки какие-то. Себя не жаль, так о девчонке, подумай. Или ты думаешь, что ей Икшани с тобой с рук сойдет? мы-то. Короткий кивок в сторону неспешно поглощающего кашу напарника. «Девушке вреда не нанесем. но ну и смотреть за ней не станем. Так что сам думай, а не гонор показывай». «А с этой стороны я ведь вправду не смотрю на ситуацию. Куда бы Машу пристроить, чтобы не тащить с собой в горы? Да нет, после того шума, который я вообще не устроил, ее непременно будут искать. Точно так же, как и меня». В городе не оставишь. Да и она сама не останется. На вдвоем идти, пусть даже и до поместья. Да, ну да и правда, как-то налаживать нормальный диалог с воинами. Не вру я ничего. договорить да не дает напавший Зевота. Лекари и правда не любят людей. Сам подумай, какие бы очереди к такому специалисту стояли. Вот он и забрался в глухомань. И вообще... что постоянно одно и то же твердишь, вру да вру, не хочешь не верь, и вообще сейчас голова не думает, спать хочу. Снова зеваю, да так, что чуть челюсть не вывихивается. Дорогу к отшельнику я знаю, хотите, отведу, но только ты его жилища нет, так нет, сами решайте. Поднимаюсь со своего сидения и оглядываюсь по сторонам. В поисках места, куда можно прилечь. Пол меня не привлекает совершенно. На лежанке Маша спит, свернувшись клубочком. Надо бы с нее хоть тулуп стянуть. А пусть так. Сил совершенно не осталось. В принципе, рядом с девушкой место имеется. Помещусь. Только сдвинуть ее чуть к стене, и все. Сказано, сделано. Маша так крепко спит, что даже не шелохнулась, пока ее отодвигал. Ну, все. Кое-как, улегшись с краю, подложив под голову руку и стараясь не прижиматься к девушке, закрываю глаза и почти сразу проваливаюсь в сон. Или не сон? Непонятно как-то. Будто сплю, но сам всё слышу. пытаясь пошевелиться и никак не могу. Ерунда какая-то. И главное, так спокойно на душе, так светло и хорошо, непривычно. Такое состояние длится на каких-то пару секунд, а потом я наконец-то засыпаю, но перед тем, как провалиться в небытие, получается услышать разговор двух пограничников, которые думают, что я уже сплю. «Как думаешь, Остап, лекарь этот, про которого парень с девчушкой говорят, и правда существует?» Садик, который за все время ужина не проронил ни слова, Решает обсудить с товарищем очень важную для него тему. Или врут. «Не знаю, Са, не знаю». Чуть выдержав паузу, отвечает Остап. Голоса доносится глухо, но разобрать могу. «Я тут подумал. Неважно, есть или нет этот их отшельник-целитель. Даже если соврали. Как думаешь, будет благодарен князь за то, что мы его сына вытащим из города?» И до дома проводим. Снова небольшая пауза. Или, может, тихий ответ второго. Ну вот и я так считаю. Эти-то чинуши. Еще не факт, что денег отдадут за мальца. Сам знаешь их чернильные души. А князь, он князь и есть. Считай, благородный человек. Так что, дружище при любом исходе, если удастся исполнить задуманное, не прогадаем. Дальше я уже не слышу, потому что, наконец, полностью отрубаюсь. С удовлетворением в душе воины сделали правильный выбор. Отвечать пойдет. Павел Егорович быстро проводит пальцем по классному журналу «Выбирая, кто же пойдет решать уравнение, написанное на доске?» «Марк, давай тебя послушаем!» Поднимаюсь из-за стола и медленно иду к доске, пытаясь понять, что же там за уравнение такое непонятное. Вроде цифры, как обычно, и решать умею, но вот сейчас будто пустота какая в голове. «Ну, Марк, приступай!» Пол Егорыч встал со своего места, подходя ко мне, застывшему перед уравнением. «Снова не выучил!» Поворачиваю голову к нему. Какой-то он странный, бледный, как смерть. Один глаз вывалился и висит на нерве перед его лицом. Губы сожжены до угля, а за ними видны почерневшие от копоти зубы. Одежда порвана в клочья. «Мне становится страшно, но я не могу сдвинуться с места!» только головой крутить в состоянии. Кабинет, только что бывший в нормальном состоянии, меняется точно так же и вид полпалыча. Палыча. Все переломано и разбито. Местами видны языки пламени, и под потолком скапливается черный дым, не дающий толком вдохнуть. А посреди кабинета пентаграмма, в вершинах которого тела. Где-то я уже все это видел, но вспомнить... Как ни напрягая память, не получается, и дышать становится тяжело. «Что ж ты так, Марк? Не готов!» С лица Пал Егорыча начинают отпадать лоскуты кожи и мяса, обнажая кости черепа. «Но я же просил, и да, ты, кажется, обронил. Рука, на которой не осталось плоти, поднимается, протягивая какой-то продолговатый. Не теряй!» «Это же подарок!» Мои глаза расширяются, глядя на серебристый, играющими на лезвии языками пламени стилет. «Тот самый!» Память возвращается разом, но я не успеваю ничего произнести. Это делает Павел Егорыч, уже почти полностью превратившийся в скелет. «Тебе пора, князь, и постарайся больше сюда не приходить!» В голосе Пал Егорыча слышится легкая грусть. Потеряешься? Куда сюда? С трудом разлепив губы, задаю вопрос, но ответа не получаю. Лишь стилет оказывается втиснут в мою раскрытую ладонь. Непроизвольно сжимаю рукоять и рассыпаюсь. Резко открываю глаза и, еще не осознав происходящего чисто на рефлексах, бью рукой куда-то в область паха левой рукой темному силуэту, нависающему надо мной. Удар получается смазанным из-за зажатого в руке стилета, про который я и думать забыл, после того, как очнулся связанным. Как он у меня оказался в этот раз? Вопрос вопросов. В прошлый раз было видение, а сейчас сон. Но разбираться буду потом, сейчас немного не до этого. Из-за того, что держал стилет обратным хватом и вообще не сразу понял, что он у меня есть, и удар рукой получается не акцентированным, и клинок в итоге вылетает. Сбить с движения напавшего, затянутого в сплошной маскировочный халат какого-то серого цвета, хотя может это из-за освещения от свечи, удается, но он лишь отшатнулся. И снова готов атаковать, занося над собой руку с зажатым в ней ножом. Учитывая, что я все так же лежу рядом с Машей. Между прочим, вариантов для маневра у меня практически нет. Резко толкаюсь всем телом от лежанки, закручивая его вокруг оси и скатываюсь на пол, стараясь не обращать внимания на боль от удара от твердой доски. Не замедляясь, прокатываюсь дальше, сбивая неизвестного с ног. На этом мои успехи и заканчиваются. Едва успеваю остановиться и выставить перед собой руки, как на меня сверху падает противник. Тоже, в общем-то, не ожидавший такого развития ситуации. Пару минут мы возимся на полу. Я пытаюсь выбраться, а тут наоборот, не допустить этого. К сожалению, удача явно не на моей стороне, да и неизвестный. То, что это не один из воинов-пограничников, я уже понял. Крупнее и сильнее меня. Не ударить не могу, не отползти, чтоб попытаться сбежать. Ни к силу, ни горду. В голове возникает вопрос. А куда, собственно, подевались наши неожиданные знакомцы? Как такое возможно, что на меня напали? Противник, изловчившись, со всей дури припечатывает мне с локтя. Практически без замаха. тут же выгнав мысли из головы. «Думать мне тут вздумалось. Удар не то чтобы прям сильный, но хватает, чтобы на мгновение потерять концентрацию. Чем пользуется неизвестный, сразу же локтем прижимая горло. Да так, что я вдохнуть не могу». Пытаюсь оттолкнуть, но тут же пропускаю еще один удар. Легкие буквально горят огнем из-за отсутствия воздуха. В голове пульсирует боль, а глаза еще немного и из орбит повыпрыгивают. В помещении так не сильно светло, а сейчас и вовсе мутнеет перед глазами. Даже лицо противника увидеть не могу, хоть оно и находится в сантиметрах от моего. Но полностью закрыто плотной маской. Только глаза и видно. Спокойные, равнодушные, будто и не человека сейчас убивает, а просто прилег отдохнуть. Черт! Глоток воздуха – это все, что меня сейчас волнует. Внезапно взгляд придавившего меня к полу человека останавливается, меняясь с равнодушного на удивленный. Я могу его понять. Лезвие стилета, прошедшее шею насквозь со спины и вылезшее под подбородком, удивит любого. За спиной человека, еще не осознавшего, что он мертв, стоит Маша. Растрепанные в своем нелепом тулупе и глазами распахнутыми так широко, что кажется, кроме них ничего и нет на лице. Еще с поволокой заспанные, и в них почти такое же непонимание, как и напавшего на меня. Только незнакомец удивлен собственной смертью, неожиданно подкравшейся со спины, а девушка... Кажется, она не понимает, что только что своими руками убила человека. «Моя умница!» Такая красивая, а я и не замечал раньше. Мир замирает, чтобы через мгновение обрушиться на меня потоком крови из располосованного горла. Маша так и не отпустила стилет, который я выронил. Тело моего противника начало заваливаться, и клинок легко распарывает шею, почти полностью отрезав голову. Извернувшись, сталкиваюсь с себя покойника и, перевернувшись на живот, наконец-то вдыхаю живительный воздух, заходясь в кашле. Но времени, чтобы нормально прийти в себя, у меня нет. Едва-едва вернувшись в реальность, скакиваю на ноги и озираюсь вокруг, ожидая, что сейчас последует нападение. Вдруг этот неизвестный не один. Но все спокойно, как в склепе. Все так же горят свечи, освещая удручающую картину. У печи, прислонившись спиной, хрипит, пытаясь что-то произнести Саня. Из груди торчит метательный нож, вошедший чуть выше сердца. Пробита легкая. Рука ерзает по полу, видимо, в поисках рукояти шпаги, лежащей в миллиметрах от пальцев, но он никак не может до нее дотянуться. Я небольшой специалист, ну, понимаю. Что все. Не жилец. Совсем. Если только срочно мага найти. Одна проблема. В Белецке, насколько мне известно, некромантов нет. А целитель не успеет. Прибегаю взглядом по подсобке в поисках второго воина. Но нигде его не вижу. Куда это Остап подевался? Будто, откликаясь на мои мысли, медленно раскрывается входная дверь, запуская внутрь холодный воздух. Держась рукой за косяк и опираясь на обломок шпаги, в помещении, едва переставляя ноги, заходит остап. Лицо залито кровью, левая рука обмотана какой-то тряпкой, на глазах напитывающейся кровью. Сквозь разорванную штанину форменных брюк виднеется страшная рана на правой ноге. Часть бедра будто вырезали. «Живы!» Обведя мутнеющим взглядом подсобку, Остап начинает заваливаться вперед. Маша, стоявшая в ступоре, внезапно срывается с места, пытаясь успеть подхватить падающего воина. Да и я лишь на мгновение позже тоже устремляюсь к воину».